Глава 9 Чайка под дождем. А чайки на крыше перед окном моей рабочей квартиры. Чайка, как ни в чем не бывало, стоит на крыше под дождем. Словно дождя нет. Стоит себе неподвижно, как обычно. А может быть, чайка великий философ и на точь внимания не обращает. Так и стоит, на крыше. Дождь льет, а человек стоит, и, наверное, думает так. Я знаю, знаю, что дождь идет. Но ничего не поделаешь. Или да, дождь идет. Ну какая разница? Или может быть так? Я привыкла к дождю, мне все равно. Я не говорю, что они очень стойкие. Эти чайки. Я вижу их, когда смотрю в окно, когда пытаюсь что-нибудь написать, когда шагаю по комнате. Даже чайка иногда тревожит что-то, что не имеет никакого отношения к их жизни. В одной из них появились птенцы. Серенькие комочки пуха. Они пищат. Два испуганных и растерянных малыша. Они решаются сделать несколько шагов по когда-то красной, теперь побелевшей от испражнений их и их матери черепицы, а потом останавливаются и отдыхают. На самом деле, отдыхом это назвать нельзя. Они просто стоят. Просто существует и ничего больше. Большинство чаек, как, впрочем, и люди, и другие живые существа, Часто просто стоят. Это можно назвать своего рода ожиданием. Стоять на месте, ожидая предстоящую еду, смерть, сон. Я не знаю, как они умирают. Стоять ровно птенцы тоже не умеют, да и ветер качает их. они все стоят и стоят. У них за спиной живет город. Под ними двигаются корабли, машины и деревья. Их встревоженная мать время от времени что-то где-то добывает и приносит птенцам корм. Тогда начинается движение, даже суматоха, бурная деятельность, активность, переполох. Кишки дохлой рыбы, похожие на макароны. «Давай, давай, давай тени разделяют и съедают. После еды тишина. Чайки стоят на крыше. Просто стоят. Мы ждем вместе. На небе свинцовые тучи. Но есть кое-что, что скрыто от моих глаз. Я внезапно почувствовал это, когда ходил взад-вперед перед окном. Ведь жизнь не непроста, как их много. Чайки стоят на каждой крыше предрекая горе, и думают о чем-то. Задумывают что-то коварное, как мне кажется. Как я это понял? Однажды я заметил, что они смотрят на желтоватый свет на горизонте. И вдруг налетел ветер, потом пошел желтый дождь. Во время дождя сотни чаек развернулись ко мне задницами. Перекрикиваясь между собой, они явно чего-то ждали. Внизу в городе бежали люди, пытаясь спрятаться в домах и машинах. А наверху, неподвижно, молча, стояли чайки и ждали. Тогда я подумал, что понял их. Иногда чайки стаей медленно взмывают в небо. И шум их крыльев... Напоминает шум дождя.